Глава 5 Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1755 год. Слушание статей нового уложения. Межевое дело. Самоуправство. Новый генерал-крикс-комиссар, князь Шаховской. Башкирские бунты его утушения. Продолжение неприятных сношений по с польско-саксонским правительством по делу князей Чарторийских и отозванию саксонского посланника Функа из Петербурга, дело о конвенции с Англией, реляция Панина о состоянии дел в Швеции и письмо к нему канцлера Бестужева, уступка требованиям Турции относительно строения крепости святой Елизаветы. Главным занятием Сената в продолжении 1755 года было слушание статей нового уложения. 11 апреля начали слушать уложения и, выслуша на первой части 11 глав и доклад комиссии о соединении некоторых правительственных учреждений с другими. А именно, вместо ревизион коллегии положено быть при Сенате и сенатской конторе счетным экспедициям. Вместо мануфактур коллегии экспедиция при главном магистрате. Штацконтору соединить с камер коллегией. Дела раскольничьей конторы и сбор денег с раскольников поручить камер коллегии. Дела сибирского приказа распределить по другим местам. 12 июля приказали доложить императрице, что нового уложения сочинены две части, судная и криминальная, с их процессами, с изъяснением, на каком основании каждая глава и пункт сочинены. Эти две части сенатом, а некоторые главы сообща с синодом, одобрены и подносятся для высочайшей конфирмации. Журналы и протоколы Сената означенных чисел. Центральный государственный архив. Сенат. Книга 2954. Листы 314-315, 322. Книга 2957. Лист 238. Рассмотрение обширного Шуваловского проекта, поданного в прошлом году, Сенат в некоторых частях соединил с делом нового уложения. О форпостах велел рассмотреть комиссии, учрежденные при военной коллегии. а военные коллегии, рассмотрев мнение комиссии, подать своим мнением в Сенат. О смоленской шляхте учредить в Смоленске особую комиссию. О построении солдатских слобод рассуждать комиссии при военной коллегии. о магазинах рассмотреть в особой комиссии, о земских комиссарах рассмотреть в комиссии об уложении, о конторе государственной экономии рассмотреть в особой комиссии, о губернаторах и воеводах в комиссии об уложении. Там же 1 февраля. Шувалов, назначенный государственным межевщиком, спешил исполнением веренного ему дела и предложил, чтоб велено было производить межевание во все праздничные и воскресные дни, кроме высокоторжественных, по окончании литургии. Сенат согласился и назначил праздничными днями для межевщиков следующие шесть, с весны до октября, Пасху, 21 апреля, рождение Великой Княгини, 25 апреля — коронация, 29 июня — именины наследника и его сына, 5 сентября — именины императрицы, 20 сентября — рождение великого князя Павла петрович По представлению того же Шувалова, флотский капитан Безобразов определен опекуном при имежевании. когда кто-нибудь из землевладельцев потерпит несправедливость от межевщиков при размежевании и в межевой канцелярии скорого удовлетворения не получит, то жалуются опекуну, который ведет дело в губернской межевой канцелярии. Если же последнее замедлит, то переносит дело в главную межевую канцелярию. Наконец, Шувалов предложил не делать астролябий, для межевания при Академии наук в Петербурге, а выписывать их из Англии, потому что сделанные при Академии становятся почти вдвое дороже против английских. Там же 4 и 16 мая, 8 июня. Комиссия и Сенат работали над новым уложением. Между тем, случаи самоуправства повторялись, и иногда в страшных размерах. Придворная заготовщица Авдотья Кирова, приехавшая из Архангельска, где покупала разные припасы и лебяжий пух для императрицы, подала в кабинет жалобу, что дорогою в двух местах подверглась она великим озорничествам. В Белозерском уезде, в деревне Власова, крестьяне помещика Спасителева, собравшись многолюдством, били кольями провожавших ее солдат за то, что они требовали подвод. Олонецкого уезда в Вытекровском погосте крестьяне по многим требованиям дали только три подводы, а остальных четыре не дали, и, собравшись с кольями, хотели бить. Увидав это, Кирова уехала с солдатами на трех лошадях, а припасы все и пух на четырех возах остались в погосте. Но Сенат знал, что подобные явления вызываются со стороны самих едущих. Он знал, как в Петербурге разных чинов люди, нанимая для езды в городе и около города лежащих местах ямщиков и разночинцев с лошадьми, ездят так скоро, что лошади падают. А если извозчик скоро не поедет, то ездок сам и люди его немилостиво бьют извозчика. и по другим дорогам берут подводы лишние против написанного в подорожных. Сенат своим указом запретил все это. Но насколько сенатский указ подействовал, это другое дело. Иверский монастырь жаловался на имщиков Зимнегорского яма, которые в числе 300 напали на монастырских крестьян, убили до смерти шесть человек, да ранили сорок четыре. В Пашихонском уезде помещица Побединская, собравшись с людьми своими, изрубила двоих гренадер лейб-компании Фрязина и Леонтьева. Наследствие Побединская показало, что Фрязин сильно обижал ее и ее крестьян. Была у нее с ним ссора и жалоба в Пашихонскую канцелярию. 10 мая Фрязин и Леонтьев пришли на поле сельца ее, Сырнева, где люди ее боронили землю, и стали одного из баранивших немилосердно бить. Другой бросился бежать в сельцо и сказал ей об этом. Тогда она с людьми и крестьянами прибежала к Фрязину и Леонтьеву, которые выстрелили по ней из двух ружей, и один из людей их ударил ее по левой руке. Ее люди и крестьяне вступились за нее и начали драться, а она пошла домой. Но люди ее на пытке показали, что она кричала «бейте, бейте до смерти, я в ответе», и сама била уже лежачего Леонтьева кулаками.